Да вот не обскажет уж он ни Ольге про переговоры в Багдаде, ни первому советчику ее воеводе Свинельду. Последняя надежда была с дочерью весть послать. Но не пришла закрыть ему глаза Воислава. А ведь и про Готов, кои в Крыму осели, надо бы тоже Ольге весть передать то просят, чтобы под себя их забрала, потому что Иосиф уже оборонить от врагов их не может. Говорит, рассказывает, жавается в мыслях своих Буд родной жене Словении, добытые им важные вести, и пробуждается от дремы. Даже в дремотном забытье державные заботы сил Буду придали. Встряхнулся Буд, и уронил голову на грудь, на что силы ему последние, коли, как в бусово время его предки, на кресте он распят, осоромленной, с роненной честью, с вестями о которых в Отечестве не узнают. Ну где же ты, чада моего и славы? Уже ли про просором отца про смерть мою лютую все не прознала? Или бродишь ты уже где-то здесь, меж крестами, В расклеванное лица вглядываешься, Отца опознаешь. Сейчас обнимешь отцовы ноги, гвоздями пробитые, Снимешь с креста отца своего гремычного, На желтую рень, на песок чистый уложишь, Раны промоешь, песню погребальную воспоешь. Чук! Восплачется малая птичка, белая перепелка. Ох, ты мне молодой Игоревати! Хотя, старый дуб зажигать и мое гнездышко разорите. Ой ты ветер ветриво! Ой ты река реченька! Ой луна месяц! Сохраните гнездо малой птички перепелки, не дайте оставить меня отцу в стране чужой дикой, сотворите чудо! Ветер ветрила, река реченька, луна месяц, Воскресите отца убиенного. Мниться слышаться буду, Близко-близко доченькина песня. Мниться верится. Уже скрипнул тонко песок, И травы в степи заречной зашелестели, И живой водой вот-вот на кресты заплещет, И коснутся едва доченькине руки к остывающему его телу. Как возьмет он тепло от ее ладоней, И заживут, да затянутся его раны. И уже мнится чудится буду, Что окропит живой водой, Теплом рук своих согреет Всех погубленных русов его доченька, Что уже к чарованию она приступила, Уже зельем заговорным многих подняла. Осторожно освобождается от гвоздей Раскинутые руки, И соскальзывает тела со крестов, И, неслышно ступая уже, Пошли идут к реке его товарищи, обмывают кровь вологой водой Из отечества, из земель русских притекшей. И овесла в быстролетные челны садятся, Ой, слава доченька чада моё! Отца-то своего воскресить позабыла, хочет крикнуть буд, и не кричится ему. Спрятался внутри, не выходит из груди его голос. Ой, доченька, отца-то поцеловать, разбудить, не забудь. И внезапно чувствует буд, что обняли такие, обняли его теплые, чуть влажные доченьки на ладони, И тянется буд к ладоням доченьки, И веки уже опущенные поднимает, И видит, что это всего лишь волога вода докатилась, до подножия креста дотянулась. Ноги гвоздями пробитые омочила. Нет чуда на свете. И глянул в последний раз на реку Буд. И разглядел, что поплыли по реке венки девичьи. Подумал, кто-то свадьбу играл, кто-то лад миловал. Плывут брошенные в воду девичьи венки, а вниз по реке в море уходят. Чьё-то отрочество, девичество уносит. Ушли и Воиславы среди венков венок. По годам-то Воислава уже в возраст входит, Пора свадьбу играть. А уж и кто-то будет её милый суженый. И плеснула Волога сильнее у подножия креста И опустил глаза Бук. Поднесла вода к кресту узорочьи белая невестина. Уж зачем ты в воде узорочьи невестина? Уже кто в воде с девицу невестина узорочье поснимал, красоту девичью себе забрал? Уж не с невесты ли хорса солнце, не с девушки ли, которые по весне в воду бросают? Солнце задабривая узорочье эта вода сняла. И страшней страшного стало Буду, Не провидение ли ему, Не знак ли небесный. А с волной еще больше воды прибыло, И подняло невестен наряд, Дальше в море нести хотела, Но уцепилось узорочье белое За подножье будового креста, Как снег у подножья лежит, Тихо на воде колышет. И плеснуло зело на реке, и, как червленое копье, уколол синюю небесную высь откуда-то из-за черты меж небом и землей, прощальный луч солнца. Подано повозка Хорсова, и уж не глазами своими, но узрел душою буд, как стали собираться в прощальный путь.